Глава 29 «Я...» — растерянно пробормотала Арина, посмотрела в сторону крыльца. «Вот же поросёнок!» Ей он заявил, что папа разрешил, а отцу, значит... «Обалдеть! Просто зашибись!» Остаётся только надеяться, что про Элиных родителей они сказали правду, и те действительно в курсе. Иначе Арина хорошо запомнила, как сам Котенков... При первой встрече угрожал её засудить за похищение ребёнка. Но он-то вряд ли говорил о подобном совсем уж серьёзно. Просто решил припугнуть, впечатлить. А вот сейчас действительно можно выдать за злой умысел. Забрали, увезли неизвестно куда, и вернуться они не скоро. А связи нет, не дозвониться. Нормальные родители успеют с ума сойти. «Да, конечно», – торопливо покаялась она, – «Буду советоваться, вы правы, извините». И хотела уже сорваться с места, чтобы у этой бессовестной легкомысленной парочки всё окончательно выяснить. Но Котенков произнёс многозначительно. «И ещё». Арина насторожилась. А он предложил неожиданно. «Давайте на «ты». Не люблю я эту официальность. А здесь это вообще по-дурацки выглядит. И лучше без отчества. Просто по имени». Договорились? «Да, конечно», — не особо задумываясь, опять повторила Арина, кивнула. «Как вам удобно?» Котенков ничего не сказал, но сдвинул брови, и она поспешно исправилась, хотя не сказать, что совсем уж без запинки. «Как тебе удобно?» «Совсем не до этих тонкостей общения в данный момент», — пробормотала «я сейчас», и устремилась к крыльцу, подошла, поднялась, спросила. «У вас тут всё хорошо?» «Да», — вежливо доложилась Эля. А Макар глянул с подозрением и немного недовольно «Намекал. Она им тут к чему? Только мешает? Ну-ну». «Отлично!» — заключила Арина, сердито раздула ноздри. «А теперь говорите правду!» — и обратилась напрямую к Элли. «Твои родители действительно разрешили тебе с нами поехать? Они вообще в курсе, где ты сейчас и с кем?» Та виновата отвела глаза, затем Макар уверенно выдал. «В курсе. Тебе я не верю» отмахнулась от него Арина, а он, недовольно насупился, спросил с нажимом. «Почему?» «Потому что ты уже наврал мне, что твой отец разрешил взять Элю с собой. А ему?» «Что это я?» «Согласилась», — четко проговорила Арина. А увидев, как макар привычно закатил глаза, добавила возмущенно. «Долго ты еще собираешься подставлять меня вместо себя?» «А что? Он же тебе ничего не сделал», — невозмутимо парировал тот. Он бы и тебя не убил, если бы ты по-нормальному его попросил». Арина перевела взгляд на его одноклассницу, произнесла назидательно. «Так что вот, Эля, делай выводы, можно ли на этого товарища полагаться?» Теперь возмутился Макар. «А почему нельзя-то?» «Ну да, он же устроил Эле поездку, добился своего». «А сейчас он, конечно, скажет», — ехидно предположила Арина, «что это не он тебя пригласил». «А ты сама напросилась!» Эля улыбнулась чуть виновата. «Но я правда сама напросилась!» А потом опустила глаза, на несколько секунд прикусила губу и, пронзительно глянув Арине прямо в лицо, призналась. И родители не в курсе. Их все равно дома нет. «Ну, замечательно!» Хотя по-настоящему перепугаться Арина не успела, потому как Эля сразу добавила. но я Луизи, сказала. Не так, чтобы успокаивает, но надежду рождает. Луиза это кто? Сестра? Нет, возразила Эля. Домработница. Она родителям передаст, если она вдруг осеклась, хотя вроде и не говорила ничего особенного. Отвела взгляд и только тогда закончила. Если они спросят. Теперь уже Макар врачновато посматривал на Арину. Но её это мало волновало. Может, у Котенковых семейная фишка такая? Загадочные, мрачные взгляды. Точно? Да, старательно кивнула Эля. Я всегда так делаю. Я ей сказала, что к Яне, она тоже из нашего класса, на дачу на шашлыки поехала. Она знает про Яну. Я у нее иногда даже ночевать остаюсь. А без вранья вы никак не можете. Арина покачала головой, вздохнула досадливо. И почему через дом работницу? а напрямую позвонить родителям нельзя. Они обычно очень заняты, с какой-то особой значимостью проговорила Эля. «Ладно», — заключила Арина. «Наверное, лучше потом поспрашивать Макара, оставшись с ним наедине. Только в следующий раз, если чего задумаете, хотя бы мне говорите прямо, чтобы я идиоткой себя не чувствовала, когда мне претензии предъявлять начинают». И, она посмотрела на по-прежнему, в одиночку суетившегося у машины Котенкова. «Может, поможешь отцу? Шашлыки — это ж мужское дело». «А у нас не шашлыки, а колбаски», — со значением поправил Макар. «Тем более», — воскликнула Арина, обратилась к Элли. «А мы пока посмотрим, что еще Оксана Григорьевна нам наскладывала». И не только Оксана Григорьевна. Прихватить побольше пледов и даже пару тонких одеял придумала сама Арина. Не лето всё-таки, и даже несмотря на то, что погода хорошая, похолодать может в любой момент. Набегут облака, подует ветер, а осенью он не настолько нежный и ласковый. Это в жару он освежает. А сейчас не просто освежит, охладит и выстудит. Да и сидеть на земле уже не слишком комфортно. Поэтому Арина с разрешения Котенкова, конечно, Средство-то его прикупило термоподстилок с алюминиевым покрытием. Теперь не только сидеть на земле можно, но и валяться. Котенков, кстати, так и сделал. Наевшись, просто откинулся. Растянулся, заложив руки под голову. Прямо не выходя из-за стола, довольно сощурился на солнце. «А хорошо-то как!» Ева повторила за отцом, рухнула навзничь, тихонечко засмеявшись. Патенков притянул ее поближе к себе. «Надо будет повторить как-нибудь. Только уже весной, наверное. Хотя, может, и правда...» Он приподнял голову, глянул на макар «К морю? Если в пятницу вечером выехать, не только час, полдня провести удастся». «А бизнес твой за это время не развалится», критично, но беззлобно хмыкнул Макар. «Они целый час вместе возились с грилем и колбасками. И поразительно, даже ни разу не разругались, не поспорили. Арина нарушно за ними приглядывала, но все и без ее участия неплохо складывалось. «Ну, если развалится», — спокойно откликнулся Котенков, «значит фиговый из меня руководитель». Но тут же даже без тени сомнения добавил. но я уверен, что нет». Это он про что? Про то, что бизнес не развалится? Или про свое невероятное мудрое и абсолютно безупречное руководство. А ведь сейчас даже и не скажешь, что он настолько крутой и богатый, обычный, больше отец семейства, чем кто-то еще. И Арине нравится за ним наблюдать, просто потому что интересно. Они ведь не так часто пересекаются, и ненадолго. Короткие деловые разговоры тянутся не больше 15 минут. Е еще... Ни разу не приходилось проводить с ним столько времени.